Глава 22. Любовь на троих. «На что закрыть глаза?» — вопросила я. «На то, что наш брак получится весьма своеобразным». Эдвард мягко улыбнулся, но в этой улыбке мне почудилась насмешка над бедной доверчивой невестой. Я распрямила плечи и придала лицу безразличное выражение. «И к чему мне готовиться?» «К тому, что у меня будет еще одна женщина», — просто ответил мужчина. «Давно ее люблю, но жениться не могу, так как она не из огненных ведьм. Родители против?» «Прелестно!» — воскликнула я. «А вам, значит, нужна супруга, чтобы прикрыть наличие любовницы?» «Не спешите отказываться. Мы можем жить большой и дружной семьей». «Я, Дилли, Гадко звучит. И, если честно, я слегка шокирована. Не думала, что придется делить мужа с другой. Вас тревожит интимная сторона брака. Уверяю, меня хватит на обеих. Я шумно выдохнула. Проклятый Альери. Что не жених, так со скелетом в шкафу. Специально, что ли, подбирает? Хотя да, специально. Я не в той ситуации, чтобы сильно воротить нос. Те экземпляры, от которых отказались благородные девицы, вполне подойдут для беспреданницы». Эдвард внимательно вглядывался в мои глаза, словно пытался прочесть мысли. «Вы должны понять, у меня нет другого выхода», — сказал он. «Матушка желает видеть огневичку в невестках, а Дилли — простая ведьма, без особых даров». «Так бросьте ее!» Я нахмурилась. «Будто мало женщин в королевстве. До свадьбы гуляете с одной, а женитесь на другой. Так делают все мужчины». «У нас с Диле трое детей». Эдвард встал с кровати. «И я к ним привык. Еще лучше». Я раздраженно передернула плечами и натянула одеяло до самого подбородка. Желание поиграть в соблазнительницу куда-то улетучилось. «Буду ждать вашего ответа утром. Надеюсь, он окажется положительным», — сказал Эдвард и покинул мою спальню. Помнится, как-то Алиере предлагал мне сразу троих мужчин в мужья — красивого, молодого и богатого. Я тогда еще посмеялась. «Кто бы знал, что окажусь в такой же ситуации, но с другой стороны?» Эдвард хотел иметь двух жен. Одну любимую, а вторую удобную. Но мне почему-то это совсем не нравилось. Вроде бы чего возмущаться. Выберусь из нищеты, обзаведусь долгожданным статусом замужней дамы, буду заниматься, чем хочу, и жить в свое удовольствие. Радоваться надо. Но противный червячок истинно женской ревности уже начал разъедать душу. Как смогу жить спокойно, если привлекательный мужчина, который к тому же будет являться законным супругом, станет проводить ночи с другой? Да еще с полного моего благоволения. Да я отравлю ее в первый же день. Тетка Дора поможет, можно не сомневаться. А потом буду мучиться угрызениями совести, глядя на трех внебрачных детишек, и помирать от ревности». «Не нашел ли муженек очередную любовницу?» Я опустилась на подушки и прикрыла глаза. До утра оставалось шесть бессонных часов. Если задуматься, есть что-то странное, иррациональное в женской судьбе. Откуда только берется в нас эта наивная глупость? Смелость бросаться в отношения, как в омут с головой. Ждать лучшего от жизни. Верить в порядочность мужчин. Так нелепо, безрассудно и бездумно. Я много думала ночью и поняла, что не смогу выдержать соперничество с неведомой дилле. И вовсе не из-за того, что она окажется лучше, красивее или умнее. Просто не хочу». Не желаю бороться за мужчину, который изначально относится ко мне как к Ширме. Это неправильно. Я хотела мужа, но не собиралась довольствоваться ролью второго плана. А Альери? Ну что же, поругается немного и начнет искать третьего кандидата. А куда деваться? Магический контракт – штука серьезная. Я вошла в гостиную, где собралась вся семья. Матушка взирала благосклонно, отец нетерпеливо, а Эдвард сверкал белозубой улыбкой, как и полагается, счастливому жениху. «Думаю, нам надо обсудить дату свадьбы», – деловито сказала матушка. «Через две недели подойдет?» «Лучше в следующую субботу», – влез Эдвард, одаривая меня пылким взором. «Мы с госпожой Крет это уже обсуждали». «Вот как». «Чудесно!» — матушка приподнялась в кресле. «Значит, решено. Надо срочно заняться организацией». Я выдала натянутую полуулыбку. «Прошу прощения, но никакой свадьбы не будет». «Что вы имеете в виду?» Матушка потрясла головой, будто силилась прогнать слуховые галлюцинации. «В каком смысле не будет?» никакой свадьбы не будет повторила я и виновато взглянула на альере мне бы хотелось уехать домой как можно быстрее пожалуйста свахов вскинул брови хорошо он медленно встал не могу знать в чем причина но уверена она серьезная не сомневайтесь как же так матушка широко раскрыла глаза «Как это понимать, господин Альери?» «Госпожа крет извольте объясниться». «А что объяснять?» Я взглянула на Эдварда и с удовлетворением заметила, как с его лица сползает самоуверенная улыбка. «Я не собираюсь делить мужа с другой женщиной и воспитывать чужих детей». Молодой господин Бишоп ясно дал понять, что не намерен отказываться от любовницы, даже ради брака. Альери молчал всю дорогу обратно. Я пару раз пыталась завести разговор, но потом плюнула. Сам виноват, что подбирает бракованных женихов. Приехав в родной город, Сваха довез меня до зеленого тупика. Мрачно пробормотал что-то неразборчивое на прощание и уехал в освоясе. А я попала в цепкие объятия тетки Доры. Она прогуливалась возле дома, желая узнать новости в числе первых. «Арабелла!» — воскликнула тетушка, провожая экипаж Альере задумчивым взором. «А скажи-ка, дорогая, чем так недоволен наш чернявый красавчик?» «Свадьба не состоится». «И расстроился?» «Глупец!» «Не знаю, что именно тетка Дора хотела этим сказать, но настроение поднялось. И правда, глупец. Подумаешь, сорвала помолвку». «Надо лучше за кандидатами следить, а то куда взор не кинь одни извращенцы». «Тетушка, не хотите ли чашечку чая?» — спросила я. «С удовольствием». Два часа мы провели, беседуя о мужчинах. Тетка Дора с удовольствием выслушала подробности о поездке, поохала на моменте визита Эдварда в мою спальню, покачала головой при известиях о троих детях и чуть слышно хмыкнула, когда я описывала реакцию госпожи Бишоп на отказ. А потом, как-то совершенно незаметно, мы с теткой перевели разговор на предстоящее замужество. «Плохо ты мужа ищешь», — сказала тетка Дора. «Не там. Это забота Альери, а не моя. Я допила чай. И Альери ищет плохо». Он вокруг глядит, как курица-наседка, мечтающая определить птенчика на лучшую жердочку. А надо под ноги смотреть. «Вы так говорите, будто имеете большой опыт в сватовстве», — рассмеялась я. «Знаете, тетушка, будь в жизни все так, как вы говорите, давно бы сами замуж вышли». «Думаешь, шансов не было?» Она ухмыльнулась. «Что же тогда не воспользовались?» «Я птица свободная, за спиной мужа сидеть не собираюсь. Но вот тебе, девочка, самое место за крепким мужским плечом!» Я подвинула ей блюдечко с печеньями и вздохнула. «А то сама не знаю. Смаха как раз это самое плечо и пытается раздобыть. Ага, только что-то у него ничего не выходит. Ох, тётушка, можно подумать, у вас бы получилось лучшее!» Тетка Дора медленно отпила чай и вдруг посмотрела на меня чистым и решительным взором. «А почему бы и нет? Хочешь, обеспечу тебя хорошим супругом?» Я хмыкнула. «А где найдете?» «А зачем искать? Он сам давно нашелся». Тетушка кивнула в сторону окна. «Неженатый, обеспеченный, порядочный». «Слушай меня, Арабелла, и к исходу месяца чернявый сваха поведет тебя к алтарю».